Глава двадцать 23 Двадцать третье декабря две тысячи тринадцатого года. Двадцать один, двадцать Бостон. Проклятие! Я не могу оставить машину ближе, иначе меня увидят. Отсюда издалека поместье впечатляет. Эти две огромные колонны у двери, судя по всему, не меньше десяти метров в высоту — Никогда бы не подумал, что они обладают такой властью. Наверняка один из них — какой-нибудь скучный миллионер, или же они надавили на кого-то, кто знает. Семерка. Так, говорят, они себя называют. Проклятая семерка. Семь человек, одержимые яростной, отвратительной и бессмысленной целью. Шестеро из них не переживут этой ночи. Я был так близко к ним в Стокгольме четыре года назад. Я прихожу в бешенство, когда вспоминаю, как они улизнули, как исчезли как раз в тот момент, когда появился я. Тогда местом их сбора была одинокая хижина за городом. Когда я приехал, они уже испарились, а с ними и мои надежды на месть. Прошло четыре года, прежде чем я снова сумел их найти. Я до сих пор не понимаю, почему это случилось именно с Амандой. Она ведь никому не сделала ничего плохого. Она просто хотела быть счастливой, просто хотела жить со мной. Но ей не позволили. Я с ужасом вспоминаю тишину, объявшую меня, когда я очнулся. Никогда еще безмолвия не внушало мне такого страха. И думаю, ничто другое не заставит меня испытать те чувства, которые я пережил тогда. Не было ничего, абсолютно ничего, кроме той записки, которую я ношу до сих пор, с которой я не расстаюсь на протяжении всех этих лет. Я достану ее из кармана и громко прочту, чтобы они знали, почему я здесь» почему они ошиблись, когда пришли за ней, и почему они должны умереть. Аманда Маслоу, июнь 1996 -го. Больше я ничего не скажу. Больше я не произнесу ни слова. Им не удастся сбежать.